Глава семнадцатая Услышав рассказ Лены, Галя попыталась утешить Палкову. Сказала ей то, что говорят подругам. «Наплюй и разотри, он недостоин тебя, сукин сын!» «Я ничего плохого ему не сделала!» – плакала Лена. «Мерзавец! Не обманывала его! Забудь!» «Не могу, очень обидно! Давай в кафе сбегаем!» – предложила Галя. «Я угощаю, тут рядом бар открыли!» «Спасибо, не хочется. Лучше домой поеду». «Нет», — решительно возразила Потапова. «Надо в подобной ситуации в люди идти, а то закиснешь». Лена мрачно кивнула. «Хорошо». Потапова подхватила ее, и они переместились в забегаловку. Галя заказала пирожное и постаралась развеселить Лену. Рассказывала глупые анекдоты и прикольные истории. В конце концов на улыбнулась. «Спасибо тебе». «Успокоилась» обрадовалась Галя. «Мужиков много, не расстраивайся, еще не вечер». «Твоя правда», — согласилась Лена. Потом она сходила в туалет, вернулась со свежим макияжем и сказала Далой тоску». «Правильно», — одобрила Галя. «Поеду домой». Галя кивнула, девушки простились и разъехались. Чуть больше месяца молодые коллеги не встречались. Потопа вновь укатила на съемки, а Лена осталась в Москве. Вернувшись в столицу, Галя увидела на Палкову и поинтересовалась. «Как дела?» — Лена шепнула. «Задержись вечером». Потапова осталась после спектакля в гримерке, и у них с Леной состоялся еще один откровенный разговор. «Мне твой совет нужен», — начала Лена. «Извини, что надоедаю, но больше спросить не у кого. Я беременна». «Опаньки!» — подскочила Галя. «Нехорошая новость». «С какой стороны посмотреть?» «Ребенок от Гарика, «Точно?» «Вне всяких сомнений». «Звони ему и требуй денег на аборт». «Нет», — усмехнулась Лена. «Лучше родить, а потом потребовать у него содержания меня и малыша». Потапова повертела пальцем у виска. «Ты того, да? А карьера актрисы, личная жизнь? Выпадешь из обоим и на два года все тебя забудут. Иосиф вообще из репертуара вычеркнет». «И кто замуж возьмет? Мужики чужих детей не любят?» «Я заставлю Гарика на себе жениться», – упорствовала Лена. «Пустая затея. Сама знаешь, он ищет пафосную невесту, или супер-пупер богатую, или знаменитую. Лучше сделай аборт по-тихому». «Это мой шанс получить деньги», – упорствовала Лена. «Гарик ничего не даст. Скажет, что малыш не от него. Я сделаю генетическую экспертизу, докажу». — рявкнула Лена. — В суд подам! Его обяжут выплачивать! — Так какой совет тебе нужен? — вздохнула Потапова. — Сама все решила. — Не совет, а помощь. — Говори. Возьми у Нинки бубульку. Мне она ее не даст. Тебе не трудно? — Нет, ну зачем? — Надо! — округлила Газолена. — Хочу Гарика пугнуть сначала. Без бубульки не получится. Хотя, может, ты ему позвонишь и текст скажешь. «Нет», – быстро отказалась Галя, – «лучше я бубульку ненадолго добуду». «Что такое бубулька?» – остановила я плавный рассказ. Галя заулыбалась. Небольшая коробочка, таинственным образом изменяющая голос. В кино можно любой фокус проделать, использовать компьютер, а на сцене как. Допустим, по ходу действия появляется оборотень, один из героев превращается в волка. На экране эффектно получится. Дадут крупный план, у зрителя мурашки поползут, человеческое лицо на глазах превращается в звериную морду, появляется шерсть, вытягиваются уши, изменяется форма носа, взгляд, зубы. Жуть черная. А в театре? Ну, переоденут актера в костюм хищника, и все равно он на двух ногах ходит. На подмостках сплошные условности. Иногда это мешает. «Мы поставили замечательный детектив. Там действует много персонажей, в частности Джон и Мэри». Она такая хрупкая, тоненькая, маленькая, говорит нежным голоском. Он высокий, крупный, бурчит басом. В конце концов выясняется, Джон и Мэри – один человек. Просто он перевоплощается. Обе роли играю я. Для образа мужчины надеваю туфли на 15-сантиметровой подметке. Костюм с фальшивым пузом и бицепсами, форму щек и носа изменяю ватным тампоном, напяливаю парик и очки, но о Мэри исполняю в натуральном виде. Одна беда – голос. У меня он меца ниже только бас, поэтому для Джона он подходит, но если вдруг Мэри загудит трубой, то любой дурак догадается – это Джон. Надо изменить тембр, и на помощь приходит Бубулька. Небольшое электронное устройство, которое крепится на шее. У Мэри оно прикрыто платком. Говоришь нормальным тоном, а из бубульки несется нежная сопрано. Прибамбас не дешевый, пару тысяч баксов стоит. Прибамбас не дешевый, пару тысяч баксов стоит. Наш реквизитор Нина Склокова, его бережет, если украдут ей платить. Нинка никому коробку не дает без приказа начальства, а мне с дорогой душой скажу, что порепетировать роль Мэри хочу. — Мы со Склоковой дружим, и она знает, я аккуратная, ничего не сломаю, не потеряю. — Как она работает? — Бубулька? — Понятия не имею. — А где ее берут? — Ну, покупают. Если очень надо, могу у Нинки узнать. — А как аппарат называется? — Бубулька. — Что, прям так и написано на коробке? — Нет, — покачала головой Галя. Взяла листок бумаги, написала несколько букв и развернула ко мне, добавив. «На крышке стоит так. Бубули», – прочитала я. «Ага, Бубулька», – закивала Галя. «И вы ее взяли для Лены?» «Точно. Она потеряла аппарат?» «Нет, конечно. Вернула через день. Очень расстроенная». «Почему?» «Не объяснила», – пожала плечами Галя. «Просто отдала мне Бубульку и ушла. Я потом уехала в Питер на озвучку сериала. Возвращаюсь, Ленка на крыльях летает, светится вся». Увидев потапа, Лена бросилась ее обнимать, выпалив. Голчонок, скоро я столько денег от грибу горы. Жизнь поворачивается ко мне светлой стороной. Везуха поперла. Сегодня уезжаю сниматься в одном проекте. Телесериали? обрадовалась Галя. Ну, не совсем, загадочно сообщила Лена. Это несколько другое. Но покажут по телеку, Страна прилипнет к экрану. Суперская вещь, потрясающая. «Поздравляю!» – абсолютно искренне произнесла Потапова. «А я еще разбогатею!» – запрягла Лена. Потапова, не раз участвовавшая во всяческих съемках, решила предостеречь коллегу. «Ленок, на особо большой гонорар не рассчитывай. За первую роль копейки дают!» «Знаю!» – отмахнулась Напалкова. «Бабло мне от мужика посыплется. Я ему пригрозила, и результат на лицо Устроил меня в телепроект». Столько времени пробиться пыталась, и вот удалось. Правда, пока доллары не отвалил, но ничего, он у меня в руках, как миленький вагон с маниманием пригонит. Куда ему деваться? «Лена», – ахнула Галя, – «ты все же решила шантажировать Гаррика ребенком? Одумайся, младенец это серьезно, он с тобой на всю жизнь останется. Сделай, пока еще можно аборт». «Ребров тебя в проект пристроил, скажи ему спасибо и успокойся!» «Дурочка!» — пропела счастливая Лена. «Ты дурочка из переулочка! Речь идет о суперлаве! Я заимею все — квартиру, иномарку и главные роли!» Галя внезапно встревожилась. «Что ты задумала?» «Через два часа я укатываю на съемку!» — лихорадочно, сверкая глазами, сообщила Лена. «Пошли в кафе, расскажу!» «Не могу!» – вздохнула Галя. «Иосиф читку новой пьесы устраивает. Ровно в пять я должна быть у него в кабинете». «Десять минут осталось», – покачала головой Лена. «Ладно, отложим беседу до моего возвращения». «Куда едешь?» «Секрет», – пропила Лена. «Все будет хорошо. Меня ждут слава и богатство!» Галя вздохнула, помолчала и завершила рассказ. Я пошла к главрежу. Лена уехала, больше мы не встречались. Сегодня утром Осипу позвонили из милиции и сообщили о ДТП. Вчера ночью Лену сбила машина. Водитель с места происшествия скрылся. «Ну, да вы знаете». «Так быстро установили личность погибшей?» – пробормотала я. «Наверное, сумка рядом лежала», – предположила Галя. «С паспортом». «А вы подозреваете Гарика?» «Конечно». «Почему?» Потапова смяла пустую сигаретную пачку. «Всерьез интересуетесь или шутите?» Лена надумала шантажировать Реброва младенцем. подробности спецоперации я не знаю, но думаю, она взяла бубульку, чтобы напугать Гарика. Вот только что задумала? Шантаж удался, Ребров ее пристроил в какой-то проект, но на Палковой показалось мало. Она стала наглеть, качать права, потребовала денег, квартиру, иномарку. И Гарик решил, что ее легче убить, чем прокормить. Но только я вам ничего не говорила. Даже не надейтесь, показания в суде не дам. И нечего меня взглядом сверлить. Элементарно боюсь. У Реброва грузовики денег. Ему киллера нанять, как другому чихнуть. У вас есть телефон бизнесмена? Нет. Его адрес вы не знаете? Конечно нет. А название фирмы Реброва? Зачем оно мне? «Что ж», — сдалась я, — «огромное спасибо. Пойду теперь к Риме Сергеевне». «Вас проводить?» — спросила Галина, и тут у нее зазвонил сотовый. «Да, я». «Где?» «Нет, очень неудобно. Ищи ближе». «Куда?» «Кафе «Буратино». Хорошо». «В десять вечера?» «Постараюсь успеть. Кстати, я не такая идиотка, как капля касторки». Забыв про меня, Галина схватила сумку и вытащила косметичку. Она явно собиралась на свидание с приятным человеком. Глаза актрисы заблестели, щеки окрасил нежный румянец. До свидания, улыбнулась я и вышла за дверь, подумав. Надо же, какое странное сравнение сделала Потапова. Я не такая идиотка, как капля касторки. У сергеевна делать мне было нечего. Встречаться с ней и изображать из себя журналистку не имело больше смысла. Я, стараясь не шуметь, двинулась к выходу. В знак траура театр отменил спектакль. За кулисами, похоже, не осталось никого из актеров. Из экономии в длинном коридоре погасили яркие галогеновые светильники. Мой путь освещали лишь тусклые лампы, висящие далеко друг от друга. Внезапно чья-то рука схватила меня за локоть. «Леночка!» — занудил натреснутый голос. — Ну не сердись, это случайно вышло. Пожалуйста, не обижайся на старуху. Таинственная личность испугала меня до потери голоса. Я повернула голову, увидела приоткрытую дверь гримерной и хрупкую старуху, слишком ярком для пожилой дамы зеленом платье. — Леночка, «Леночка — хрипела она, — детонька, ты чудесно выглядишь. — да. Я, правда, опять очки потеряла, но понимаю, ты покрасила волосы. Ну, скажи словечко, не дуйся. Ада Марковна не хотела тебя обидеть. Просто снова спутала сумки, они у нас похожи. Не держи зла. Ну, почему молчишь? Ладно, больше не буду тебе мешать. Нам же хорошо в одной гримерке. Солнышко, я ждала весь вечер, а тебя все нет и нет. И куда, думаю, подевалась? Ты же меня не бросишь. Я не Лена. Вы испутали. Что? Говори громче, заволновалась Адамарковна. И почему не начинают спектакль? Меня зовут, Ви... то есть Валентина. Мы будем ставить Валентины Валентина? обрадовалась Адамарковна. Чудесно! Замечательная пьеса. Тут, на мое счастье, в конце коридора показался дед-охранник. «Михаил Степанович, — обрадовался я, — сделайте одолжение, помогите. Похоже, адамарковна принимает меня за покойную Лену на Палкову. «О, горе! — протянул он. — Ничего не видит, почти не слышит. Но на сцене бойкая. Откуда что берется? Текст помнит, знает, куда идти, а за кулисы зайдет и бац, идиотка! «Ада Марковна!» Я вздрогнула от его вопля. «Дружочек!» — укоризненно сказала старуха. ну по какой причине ты шум поднял? Пора, кстати, спектакль начинать». «Сегодня отмена!» — надрывался охранник. «Домой пора!» «Отменили?» — изумилась старуха. «Почему?» «Из-за Лены!» «Так вот же она!» «Это не она!» «Ах, ну да!» — оживилась адамарковна Марковна. «Леночка же уехала! Она на днях за зоопарком договаривалась!» «Зоопарком?» — переспросила я. К моему изумлению Ада Марковна расслышала заданный вопрос. «Да-да!» — закивала она. «Все хотела на Мишек посмотреть. У меня со слухом незадача. То он включается, то выключается, как гирлянда елочная, чик-брык!» Иногда Лена говорит, а я ничего не понимаю, чувствую только, что сердится. Но в тот раз она с подружкой разговаривала, а я вдруг прекрасно услышала, как она сказала ей, «Хочу на Мишку посмотреть». «На Мишку?» — впала я в еще большее недоумение. «Именно так и произнесла? Вы ничего не путаете?» «Вроде даже его назвала», — запела Адамарковна. «Порода такая... белый!» — вклинился в беседу Михаил Степанович. «Нет, нет!» «Бурый!» «Снова нет! Память меня подводить стала!» — пожаловалась Ада Марковна. «М -м, «Топтыгин!» «Впрочем, нет!» Гризли не успокаивался охранник. «Панда!» — воскликнула я. о Подняла указательный палец Адамарковна. «Именно он! Хочу, — сказала Лена, — на панду посмотреть. А почему не начинают спектакль? Говорите громче. Тут страшный шум, как на лесопилке, в ушах гудит».